Глава двадцать восьмая. Полина. Положив ладонь Ване между лопаток, подталкиваю его в сторону выхода из кабинета специалиста, на которого пал гнев невыспавшегося взвинченного коптеля. Он напряжен настолько, что его тело будто звенит. Я ощущаю едва заметные вибрации, притекающие от него ко мне через это прикосновение. Неожиданно для себя медленно поглаживаю его между лопаток. Оглядывается. Удивленно смотрит на меня потемневшим взглядом. лиси мне нравится больше. И когда он улыбается? Сейчас Ваня больше похож на тучу. Такую желтую, грозовую. Пойдем, прошу его. Сжав крепче ручку корзинки с пупсом, он кивает и придерживает мне дверь, пропуская перед собой. Галантность у него в крови. Он даже не замечает таких жестов, а мне... Блин, ну не может девочке быть неприятно, когда ей оказывают такого рода внимание. А состояние коптеля я отлично понимаю. Мне, человеку, оказавшемуся втянутым в эту историю, совершенно случайно, и то все еще не по себе. И крошку эту безумно жаль. Она пока не понимает, что в ее жизни уже происходит столько всего страшного. Ее бросили самые близкие люди. Просто выкинули, как ненужную вещь, испорченную игрушку. Им плевать, что с ней будет дальше. Никто не интересуется, а я все время задаюсь вопросом. А если бы ее принесли чуть позже? Мы ведь должны были уехать на учебу. Ване не было бы до позднего вечера, потому что потом у него практика и личный план, вероятно. И меня как минимум часов до трех тоже не было бы дома. Что было бы с этой малышкой? Соседи обратили бы внимание? Или она лежала бы в этой корзинке и надрывалась в плаче. Люди стали слишком безразличны к тому, что происходит с другими людьми вокруг них. Они скорее перешагнут на улице через того, кто упал, лишь бы не тратить время и не навлечь на себя возможные неприятности. Единицы остановится Из них часть для того, чтобы снять видосик. А какие живут в этом доме, я не знаю. Ни разу еще не видела, чтобы Ваня общался с кем-то из соседей. «Это так страшно! Мне больно за эту маленькую девочку. Ей даже имя до сих пор не дали. От нее продолжают отгораживаться. И я невольно начинаю вспоминать маленькую себя. Уже тот возраст, когда я понимала, что мама с нами не живет и приезжает все реже. Мне очень хотелось маму. Я звала, скучала. Бегала за отцом и спрашивала, почему она не приезжает? Где она?» «Она нас больше не любит?» А папа говорил, что любит. Он не смог ее удержать. «Зачем?» «Она была бы несчастна здесь», — говорил он, «и рано или поздно все равно бы уехала. Или винила меня до конца своих дней в том, что не отпустил». Ему было больно, он ее любил. Я только сейчас в полной мере начинаю осознавать масштабы его личной трагедии. На него свалился маленький ребенок, а жена уехала и нашла себе другого мужчину с чужим для нее сыном и сделала его своим. Ей было тесно в маленьком городе, она хотела масштаба. Говорила ей нечем дышать в провинции, она застынет, застрянет, не сможет развиваться. Работа в крупной компании даст ей потрясающий опыт как юристу. Ей нужна практика, а не сидеть в кабинете маленькой семейной компании перебирать бумажки и раз в год переподписывать договора. Ну и столичная корпорация — это совсем другие деньги. В общем, сначала она выбрала чужой бизнес, потом другую семью. И сейчас это стало снова на меня давить. Я знаю, что жить прошлыми обидами глупо, да и нормально я жила, честно. Мало ли неполных семей. Да, мамы не хватало очень, но я жила, училась, у меня Кирюша был. «Боже, не плакать! Чего то расклеилась в последнее время, а?» – ругаю себя. «Десять дней!» – Ваня лупит ладонью по рулю своей БМВ. «Десять, мать его, дней они будут делать этот анализ!» «Зато без документов и лишних вопросов!» Прочистив горло, аргументирую я. «Кстати, о документах. Будешь делать?» «А что я сделаю, Поль?» – разворачивается к нам с пупсом. «Что я туда впишу?» «Мать неизвестна, отец пока тоже?» «Как ты себе это представляешь?» «Плохо», — качаю корзинку. «Малышка в ней спит, но я все равно покачиваю, чтобы занять руки». «Врачу ее надо показать», — напоминаю Ване. «И все же дать имя, так нельзя, Вань». «Имя», — вздыхает он, бьет затылком о подголовник. «Имя». «Есения. Мне нравится». «Мне тоже», — улыбаюсь. «Слышала?» – смотрю на пупса. «Ты больше не безымянная, тебя зовут Есения». Коптер смеется, тянется к сигаретам, сжимает пачку в руке и кидает обратно. «Вот что за жизнь! Даже покурить собственной тачке нельзя!» Звонит Илье и узнает все про педиатра. Потом сразу же дозванивается непосредственно до врача и договаривается о том, что мы скоро приедем. «Вань, а может, отцу позвонишь? Он наверняка сможет помочь» снова предлагаю я нет поль и здесь он точно не встанет на мою сторону эту проблему я должен решить сам есения не проблема проблема безответственные взрослые возмущаюсь я у меня все внутренности кипятком обдаёт от такой формулировки если бы я был безответственным взрослым она была бы уже в детском доме а я вожу с ней а если бы в итоге она оказалась твоя повышаю голос и тут же прикусываю язык. — И поэтому я вожусь с ней, — крипло отвечает он, — потому что пока не доказано обратное, еще остается шанс, что она моя. — Я не такой мудак, ясно? — вспенивается слишком резко, стартуя со светофора. «Да, блядь — Да, блять! бесится, вновь отрываясь на руле. Есения начинает хныкать. Разбудили все же. Приходится расстегнуть куртку и забрать кроху из корзинки на руки. Жалобно помяуков на нас обоих, она все же затихает. Ваня паркует машину у частной детской клиники. Помогает мне выйти на улицу. Симпатично. Разглядываю мультяшные рисунки на окнах первого и второго этажей. Угу. Хмыкает коптель, открывая для нас пупсом дверь внутрь. Улыбчивая девочка в регистратуре просит документы. Объясняем, что мы по договоренности сразу к врачу. Нас ждут. Она созванивается с доктором и указывает нам в сторону лифта. Поднимаемся аж на четвертый этаж. Тут тоже все довольно симпатично. Мягкие диваны, телевизоры с мультиками, два детских уголка в разных сторонах коридора. Игрушки, пеленальные столики у кабинетов. Находим табличку с нужной фамилией. Входим в кабинет, и начинается самое забавное. «Кладите ее на столик, раздевайте», — говорит врач. «Мы с вами переглядываемся в легкой панике». Доктор посмеивается, но деликатно не комментирует. «Ох уж эти молодые мамки и папки! Как зовут-то тебя, красавица?» Забирает меня малышку. «Пупс!» — на автомате произносит Ваня. «Есения!» — почти хором с ним отвечаю я. «Ну что, пупс Есения!» — смеется детский врач. «Давай мы тебя посмотрим!» Крохи не очень нравится, что ее крутят туда-сюда, измеряют, взвешивают. 3450 и 52 см сантиметра записывают в карточку. Доктор укладывает на животик, осторожно переворачивает обратно, периодически кивая. Сам одевает и пеленает. Забирайте свое чадо. Сейчас направление дам. Сходите с ней и сдайте анализ крови. Его сделают быстро. У нас будет более полная картина. Но потому что я вижу, могу сказать, что у вас хорошая крепкая малышка. Остальное расскажу позже. В смысле кровь? Встает в ступор Ваня. «А откуда там брать-то?» — округляет глаза. «Специалист все знает, не переживайте. Идите в лабораторию, она на первом этаже. Отдает нам бумажку с пометкой срочно. Выходим из кабинета, волнуемся оба». «Ты с ней зайдешь», — шепотом говорю Ваня. «Может, ты?» — с надеждой смотрит на меня. «Нет, я не могу, когда она плачет». «А я могу?» Тормозит посреди коридора, но тут же догоняет, потому что открываются двери лифта. Выпускаем пару с малышом, входим в кабинку и спускаемся вниз. Спорим у кабинета, но в итоге с Есенией заходит он. У меня сердце сжимается от того, как через несколько минут она начинает плакать. Коптель, наверное, в панике. Выходит, нелепо держа Есению на руках. Прижимает к себе. Глаза огромные, а малышке явно неудобные, плачет она уже от этого. Улыбнувшись, спасая сводного, забрав у него купса. Анализы правда делают довольно быстро, пока педиатр рассказывает нам, как купать осенью, сколько и как часто она должна кушать, и еще много тонкостей про таких маленьких деток. На его компьютер приходит уведомление с результатами. Ну, что там, нервничает Ваня. Да, все нормально, не переживайте. Отличная у вас девочка. Через неделю жду на контрольное взвешивание. Зачем? удивляется коптель. Вы же ее уже взвесили. Через неделю все может измениться, терпеливо поясняет врач. Первый месяц жизни контроль необходим раз в неделю. Если у вас больше нет вопросов, можете идти. Спасибо, отвечаю за нас двоих. Я горжусь тобой. Смеюсь над вами, когда мы выходим в коридор. Чего это такая щедрость? Подозрительно косится на меня. В обморок ни разу не упал и даже на ручках ее подержал. «Да иди ты!» — хыркает он. «Поехали домой, я задолбался. И жрать охота уже!» «Поехали. Есению пора кормить», — прикидываю я. «Угу. Потом займусь поиском няни. Мы не можем все десять дней безвылазно торчать дома. Учеба, практика», — вспоминает он. «Друзья девочки!» — язвлю в ответ. «Да, прикинь!» — выпаливает, но тут же затыкается. Долго смотрит на свой телефон, стоящий на подставке, словно не решая сделать какой-то важный звонок. Уже сворачивая во двор, голосом находит нужный контакт и ставит на громкую, потому что держать трубку ему сейчас не очень удобно. Если ты куда-то встрял, лучше сбрось этот вызов сам, раздается на весь салон тяжелый мужской голос. Я тебя предупреждал. И тебе привет, ворон, несмело усмехается сводный. Не сброшу, сори! Потому что ситуация дерьмой и касается не только меня. Ты сейчас меня удивить хотел?» Гнев сменяется извительной насмешкой. «Подожди, видео включу», — просит Ваня. Припарковавшись на своем парковочном месте, берет телефон и включает видеосвязь, показывая суровому мужчине со шрамом на глазу меня и Есению. «Здравствуйте». Сжимаюсь от ощущения неловкости по строгим взглядам странного ворона. «Привет!» Вдруг начинает ржать он. Коптель, выключи громкую связь и приложи телефон к уху. Я тебе по большому секрету скажу, что думаю по этому поводу. Ваня послушно выполняет команду и только кивает, даже не пытаясь ставить что-то в ответ. Мне становится все интереснее и интереснее, что такого ему говорят, и кто этот мужчина, что Ваня, аж вытянулся в струну, просто общаясь с ним по телефону. Да все, я понял, хватит ржать! Вдруг рявкает сводный. «Просто дай мне контакты независимого мента, который может помочь и точно будет молчать. Дальше я сам». Снова слушает что-то, забавно кивает, взъерошивая волосы на затылке. «Стас? Окей. Пусть будет этот Стас. Мне главное, чтобы соблюдалась конфиденциальность. Спасибо, жду». Наконец отбивается. «Мля, вот не может он не выжрать мне мозг». Ударяется затылком о подголовник и застывает на долгих несколько минут. Но Есения начинает плакать, требуя свою еду, и нам приходится торопливо покинуть машину и бежать домой.